Глава 11. Мина. Закончив обед, беру поднос и спускаюсь вниз на кухню. Застаю там целую компанию: двух девушек, которых мне представила Зофия, и пожилую полную женщину. Ну, зачем вы утруждались? Я как раз собиралась подняться забрать его. Смущенно говорит одна из служанок, та, что принесла мне обед. Извините, я совершенно не запомнила ваши имена. Признаюсь, смущенно. Я Хлоя, это Дана, улыбается в ответ. А это Кимти, наш повар. Очень приятно еще раз познакомиться. Все было очень вкусно, спасибо вам. Я так рада, что вам понравилось. Может быть, еще чего-то хотите? Могу сделать натуральный сок или кофе. Кофе выпила бы с удовольствием. Устраиваюсь за небольшим столом, Болтаюсь с девушками. Напряжение между нами постепенно проходит. Общение становится легким и непринужденным. Пожалуй, впервые, как оказалось в этом доме, меня немного отпускает. Вот только рано я расслабилась. «Нина, дорогая, я тебя по всему дому ищу. На кухню заходит Зофия. Что случилось? Ой, я не хотела тебя напугать. Ты даже побледнела. Извини, я сегодня не в себе. Ничего не случилось, просто приехала Эйрин. Кто это? Ты не знаешь? Личный секретарь Андресса. Он прислал ее. В общем, идем. Берет меня за руку, ведет в гостиную. Там находится женщина в стильном голубом брючном костюме. Черные волосы собраны в строгий пучок. Рассматривает меня через стекла очков, вроде бы довольно дружелюбно. Калимера. Протягивает руку. Меня зовут Эйрин. Очень приятно с вами познакомиться, Нина. Добрый день. Отвечаю, все еще не понимая, что происходит. Зачем секретарь Королидеса приехала ознакомиться? Разве для нашего плана это обязательно? Меня прислал господин Королидис. Ну, это и так понятно. Смотрю на женщину с опаской. Так и жду подвоха. Нам с вами нужно съездить в торговый центр. Прямо сейчас? Боюсь, что да. Простите, если нарушаю ваши планы. Так нужно. Хорошо, я только переоденусь и возьму сумочку. Соблазн отказаться велик. Мне совершенно не хочется никуда ехать, тем более как раз в этот момент Ида присылает сегодняшние лекции. Я бы лучше позанималась, чем таскаться по торговому центру с незнакомой женщиной. Но ведь это не ее прихоть, а поручение босса. Надо войти в ее положение, тем более что босс у нас с ней один. Может быть, Ирина об этом не в курсе, я не знаю, так что придется играть перед ней роль невесты. Особо стараться не буду, уж как получится. Здесь ужасно дорого. Мне от одного только взгляда на цены нехорошо, говорю Ирин шепотом. Она лишь понимающе улыбается, сжимает мою руку. Причем на платьях нет ценников, но я успела увидеть несколько на аксессуары и серебристые туфли на витрине. Как увидела сумму, чуть в обморок не упала. Это даже не назвать магазином, скорее роскошный салон, где платье не сам выбираешь, Их присылает стилист, который в начале знакомства внимательно разглядывал меня, улыбался, прицокивая. Эксцентричный мужчина со странной прической и в не менее экстравагантном костюме. Некоторые модели демонстрируют на себе девушки, проводя перед нами дефиле. "Да, тут дорого, но босс хотел именно этого", спокойно отвечает Ирин. "Мы лишь выполняем его желание. Мне ничего не остается, кроме как пожать плечами". В конце концов останавливаемся на белом платье в пол, расшитым бисером. Смотрю в зеркало и не узнаю себя. Оттуда на меня смотрит волшебная принцесса. Я всегда предпочитала простую и практичную одежду. В этом же наряде нет ничего практичного. Платье доставят к вам домой, улыбается стилист. Хотите чай, кофе? Ирина выжидающе смотрит на меня. Нет, спасибо, нам, наверное, пора. Мы еще немного задержимся, подберем обувь и сумочку, уточняет Эрин. «Недоумеваю, для чего столько приготовлений. Очень тревожно, что еще задумал этот греческий магнат. Понятно, что ему деньги девать некуда, вот только у меня совершенно другая ситуация. Хочу сосредоточиться на учебе, а еще очень хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Нервничаю весь следующий день. Мне ведь ничего так и не объяснили. Ирин вызвала такси и отправила меня домой. Правда предложила проводить, но я отказалась. Мне не нужна нянька, только нормальные отношения. Объяснение. День проходит спокойно ровно до момента, когда Ида присылает мне фото во вложении с подписью: "Посмотри. Это в паблике Светская жизнь сплетни. Дата вчерашний вечер. Три восклицательных знака тревожат, хотя ничего не понимаю. Открываю фотографию. На ней Андреас, обнимает очень красивую темноволосую девушку. Она смотрит на него с обожанием. Парочка стоит возле входа в ресторан. Мне знакомо это место, правда, внутри не была ни разу. Там запредельно дорогие цены. Отправляю подруге сообщение. И зачем ты мне это показываешь? Мне совершенно не интересно. Вместо СМС телефон откликается мелодией. Да, отвечаю, стараясь скрыть раздражение. Нин, прости, пожалуйста. Я просто подумала, что ты должна знать. О чем? Что Кралинис бабник? Об этом не догадаться и без твоих стараний. Мне жаль. Не понимаю, почему. Я же объяснила тебе ситуацию. Наше с ним сотрудничество будет недолгим. Он мог бы на это время перестать появляться на публике под ручку со всякими дамочками. Это неуважение, как минимум. Ты должна ему сказать. Интересно. А тебе вот так можно с другим мужчиной в ресторан отправиться? Понятия не имею. Мне не с кем идти, ты знаешь. Смеюсь, но выходит не натурально. Давай оставим эту тему. Хватит уже. Лучше расскажи, что было сегодня на лекциях? Ты обещала прислать конспекты. Конечно, пришлю. Нин. Я просто так возмущена. Ладно, прости, не буду больше об этом. Когда мы с тобой увидимся? Я правда сильно переживаю за тебя. Спасибо, моя хорошая. Я тоже скучаю. Постараюсь вырваться на днях. Ты же не в плену там? Хочешь, в гости к тебе приеду? Созвонимся, ладно? Слышу стук в дверь, поэтому спешу закончить разговор. Несмотря на то, что уверяла подругу, что меня нисколько не волнуют каббалистические наклонности Андреаса, настроение портится. Чувствую раздражение. Он и правда мог потерпеть хотя бы недолго, раз уж всем меня невестой представляет. Девушка рядом с ним очень красивая и явно влюблена по уши. Мне жаль ее, Ведь с таким, как Кралидис, вряд ли можно стать счастливой. Чем ближе вечер, тем сильнее моя нервозность. Не понимаю, почему меня так тщательно подготавливают к непонятному мероприятию. Дорогущее платье. Теперь вот, постучавшее в дверь Зофии, сообщает, что приехал стилист. Нина, это Ирида. Добрый вечер, киваю. Проходи, располагайся, я пока сделаю кофе. Тебе как обычно? Спасибо, солнце. Приятная женщина проходит в комнату, разглядывает меня внимательно несколько минут. Затем начинает деловито раскладывать предметы своего труда на туалетном столике: тени, румяна, огромное количество кистей и прочего. Закрываем глазки и расслабляемся, говорит с улыбкой, и мне ничего не остается, как последовать совету. Зофия возвращается, сказав, что кофе чуть позже принесет прислуга. По ее легкому и непринужденному общению с Ридой становится понятно, что они давно знакомы и как минимум в приятельских отношениях. Обсуждают общие знакомые сплетни. Можно открыть глаза. Смотрю на себя в зеркало в легком шоке. Нет, не то, чтобы не могу узнать себя. Скорее неожиданность то, что макияж легкий и в то же время очень выразительный. Ирида подчеркнула скулы и выделила глаза. Кожа выглядит сияющей, брови приобрели идеальную форму. Вы волшебница. Ну что вы, Нина, но мне очень приятно. Ты очень красивая, Нина, с восхищением смотрит на меня Зофия. Маленький перерыв на кофе, который как раз заносит на подносе Хлоя. Для меня тоже принесли ароматный капучино. Затем Ирида берется за прическу. укладывает волосы красивой крупной волной. Когда женщины оставляют меня одну, потому что пора переодеваться, слышу их реплики за дверью. Андрея сумеет выбирать. Она удивительная красавица. Согласна. Вздох Зофии. Главное, чтобы не профукал свою дачу. Он ведь такой, ничего не ценит. С детства без конца ломал игрушки. Отлично. Сестра Королидиса сравнивает меня со сломанной пластмассовой Ferrari. Становится противно. Вздохнув, достаю на вёхоньке нежно-персиковый комплект белья. Кожа покрывается мурашками. Зачем я позволила втянуть себя в эту странную игру? Чувствую себя механической куклой. Надеваю платье, которое садится как влитое. Взгляд в зеркало, я не узнаю себя. На меня смотрит роскошная, идеальная, как фарфоровая статуэтка блондинка. Я никогда не стремилась привлекать к себе внимание, пробивать дорогу внешностью. Мне это все чуждо.